Эпилог. Стоял самый конец августа, и лес уже начал рассвечивать в желтые и красные цвета осени. Сухие листья шуршали под ногами, но углубления, остающиеся от шагов, тут же наполнялись лесной влагой. Солнце грело почти по летнему, пробиваясь в хвост еще не осыпавшиеся кроны деревьев и играя с зайчиками на ветвях и земле. «Куртки бы захватили!» — крикнула с крыльца тетя Галя. «Не забывай, Никола к холоду не привык!» «Ну какой холод, тетя Галя?» Да мы и не надолго, ответила Лола и прикрыла калитку. Для Капелини подобрали старые джинсы, но резиновые сапоги и ветровку, всучить им так и не удалось. Как истинные грибники, они взяли настоящие плетённые корзины и захватив помаленьку пирочин на множику, отправились в лес. Выйдя на опушку, они тут же наткнулись на целый гурт малою, так их называла тётя Галя. И Капелини, радостно скрипнув, тут же бросился слеза желтоватой, маслянистой шляпки. Куда? Преградила ему дорогу лова, а они несъедобные. Во всяком случае, чтобы их съесть, надо долго вымачивать. Ты совсем в грибах не разбираешься? Я нет. Так что у тебя есть возможность меня ядовитым супчиком накормить. Нескладно подшутил Николан. Все замолчи. Грибы шуток не любят. Я когда найду что-нибудь полезное, тебе покажу. А ты постарайся запомнить, чтобы собрать такие же. И не отходи далеко. К счастью, Капеллини был в бордовой майке с желтой одеткой. сита футбольной команды Рим, за которую он болел, и таким образом был виден издалека. В оваленной осин, они перебрались в щель под сосны ручей и вышли на светлую от белых солуперов поляну. Отсюда, как знала Лола, начинались настоящие грибные места. Они срезали по вет, и ободрав с них боковые прути, превратили в две удобные палки, с помощью которых раздвигали оставшуюся траву и задевывали под тяжёлые еловые ветки. Лола не узнавала главного сыщика Италии, наводящего невообразимый страх на своих подчинённых. Настолько отвепят, на он отнесся к необходимому приготовлению для выхода в лес. А теперь шёл на пролом, воинственно размахивая палкой, крутя головой и тараща глаза, видимо, считая, что таким образом он не пропустит ни одного гриба. Никола выгодил забавно и чуть-чуть нелепо. Почему-то сразу было понятно, что он иностран. Затерявшийся на российских лесних просторах Погрузившись в долгожданную гармонию русской природы, Лола медленно продвигалась вглубь, внимательно оглядывая землю и обходя стволы деревьев, не забывая присматривать за мелькающими вдали майскими капельками. Две тёмно-коричневые шляпки, выглядывающие из-под коряжестой корней, заставили её застыть умирением. Недаром поход за грибами называют охотой. Необыкновенно чарующее чувство радости, повторяющееся каждый раз, при виде таких крипищ, невозможно объяснить. Лола Остановил любую из захватывающей картинки. «Эй, Никола, давай сюда!» Затричали кусты и, как лось на опушку, на поляну продрался к капеллине. «Посмотри, какая красота!» Лола ласково примяла траву вокруг грибов. «Это все, что ты умудрилась найти?» Он взглянул на баровеки и тут же протянул вперед свою корзину, дно которой было полностью закрыто разнообразными поганками. «Да где ты их раздобыть успел?» поинтересовалась Лола. Уметь надо, с гордостью ответил Капеллин. Любовна, разглядывай ядовитые грибы. Выбросить всё это сейчас же, строго сказала она. Выбросить? Никогда. Ты просто завидуешь, что я так много набрал, уверенно произнёс Никол. Ну, если тебе очень хочется, таскай. Только ведь смотри. Вот этот съедобный гриб. Она аккуратно срезала толстую ножку белым, уходящую под самый корень берёз. Видишь? Со с другой стороны шляпка почти ровная, губчатая поверхность. А у тебя висит гармошка. Капелин недоверчиво слушал. Конечно. Бывают ядовитые грибы из губчатой поверхности. Анатк вернула кусочек, чтобы Никола мог разглядеть получше. И на цвета обращай внимание. Шляпка может быть красноватой или коричневой, как у меня, видишь? Она заботливо сняла прилипший сухой лист и поднесла гриб к самым глазам Николы. Ты пока хотя бы это запомни. Капелин, расстроенно покосился на свои поганки. и все медленно выбрасывать их. В это время ближайшие кусты затрещали, и он, словно боясь, что корзинку кто-то отнимет, тут же обхватил ее руками. К ним выскочила запыхавшаяся девочка и в растерянности остановилась. «Вы здесь козу не видели?» спросила она, тяжело дыша, и сдула со лба неровную челку. «Козу? А что здесь козы по лесу гуляют?» удивилась Лола. «Да нет, это наша сколышка сорвалась и убежала». Девочка не отрывала взгляда, От яркой мать Каперини. Что? Что она говорит? Стрял Капелини на итальянском. Она козу свою ищет, которая с привиза сорвалась, объяснила Лола. Зрачки девочки удивлённо расширились. Ой, она на каком-то языке вы говорит? спросила она с детской непосредственностью, разгадывая никулы. На итальянском, ответила Лола, улыбаясь. Ой, ещё громче скрипнула девочка и завопила так, что у Лолы с никулы заложило уши. Ришка «Гришка, иди сюда! Здесь итальянец живой!» «Что это она кричит? Переведи!» Заволновался Капеллини. «Брата, наверное, зовет. Здесь, говорит, итальянец живой!» Объяснила Лова. «Ты что-то не так перевела!» Вдруг обиделся Капеллини. «Не могла она так сказать!» «А как же, по-твоему?» Удивилась Лова. «Итальянец настоящий! Вот как!» Твердо заявил Капеллини. «А вот и нет! Под дело его, Лова! Все правильно! И именно живой!» «Тогда я не понимаю! Я что?» должны быть мёртвы. Лесидал копелины всё ещё вцепившись в корзину. Да нет, просто у нас так говорят. Лула не успела закончить, как из тех же кустов вылез парнишка. И отдувай, уставился на его спутницу. Этот, без всякого стеснения, указал он пальцем на никому. Ну да, этот. Как в кино, правда? Девочка выпятила нижнюю губу и опять подула на чёлку. Да, восхищённо протянул парнишка. И правда, живой итальянец. Надо бы маму позвать, задумчиво произнес он. Ну уж нет, ступилась за капеллини Лола. Посмотрели и хватит. Она потянула Николу вглубь леса. Не понимаю все-таки, почему это живой, а не настоящий? Все не унимался капеллини. Выброси свои поганки, успокойся и не лезь в гепри русского разговорного языка. Главное, что для меня ты самый, что ни на есть, настоящий, утешила его Лола. Никола сразу повеселел и нагнулся за мухомором.